Глава 5. Из кабинета отца я вышла с артефактом в ухе, вазоном в руках и сумбуром в голове. Маркис Ашай чуть ли не с порога сообщил мне. «Не представляет, что со мной делать». Так и сказал. Мол, у него была одна взрослая дочь, теперь вместо нее появилась другая, но тоже взрослая. И хоть это величайшая честь для рода Ашай получить такое благословение богини, но воспринимать меня родным человеком ему сложно». Что ж, я не могла его винить. Более того, понимала, еще и как. Потому мне было сказано, чтобы я по всем вопросам обращалась к матери, а он, как обычно, будет только оплачивать счета. А потом вдруг сделал два подарка. Первый – переговорник, аля наш мобильный в виде небольшой сережки с прозрачным голубым камешком. Работал он, кстати, очень просто. Нужно связаться с человеком, дотронься до камешка и назови полное имя. Нужно принять вызов или завершить, тоже дотронься до камешка. Элементарно, Ватсон. Второй подарок так вообще убил меня на повал. Кто бы мог подумать, что потомственный аристократ, суровый мужчина и все такое подарит мне крокусы в горшочке, ну или что-то очень на них похожее. Я сначала глазам не поверила. Мне хотелось сделать себе личный подарок, не имеющий определенной пользы, смущенно проговорил отец, заметив мое изумление. «Секретарь сказал, что такие цветы сейчас популярны среди молодых леди». «Спасибо!» — потрясенно выдохнула я, рассматривая десяток фиолетовых цветков в полураспустившемся состоянии. «Однако Марки исполон сюрпризов. Нужно будет рассказать, Чарли, интересна его реакция». Уже оказавшись в своей спальне и поставив горшок на подоконник, я спохватилась, что не знаю ни названия этого чуда, ни как за ним ухаживать думала даже связаться с братом, но остановила то, что было слишком поздно. Мне повезло. Рина разбиралась в цветах. Именно она сказала, что это растение называется аширил, и любит его за то, что цветет он круглый год, каждые две-три недели выкидывая новые бутоны. Следующая неделя слилась для меня в один день. Я была занята с утра и до глубокой ночи, зачастую вырубалась, не доходя до кровати. Спасибо Рине, что бы я без нее делала. «Во-первых, мне прислали учителей. Две седовласые дамы и один моложавый мужчина должны были за несколько месяцев научить меня всему, что местные дети осваивают за годы, потому что уже через год я должна прийти на первый курс Академии Реатур, чтобы получить обязательное магическое образование. Так что мучили меня не меньше восьми часов в день, не без передышек, ясное дело, но от этого мне было не проще». Помимо этого, мать, Рьяна, взявшаяся за изменения моего гардероба. А в конце недели, кроме примерок дома, она два раза возила меня к тому самому кутюрье, который должен был сшить мне умопомрачительный наряд на прием. На чаепитие с Чарли мне удавалось урвать не больше получаса, а на любимую кулинарию ни секунды. Но я не жаловалась, понимала, что все это временно, но очень необходимо. Кстати, о магии. Я по-прежнему не ощущала себя магом и не видела ее проявлений. Ко мне даже закрались сомнения, а может, их богиня попутала и закинула в Аррею бесталанную переселенку. Чарли, кстати, долго смеялся над этим моим предположением, а затем заявил, чтобы я не надеялась на такое. О похитителях тоже ничего не было слышно. Возможно, теперь, когда на мне воздушный маячок, я просто не представляю для них интереса. Хотелось бы. К концу второй недели моего пребывания в этом доме, когда я, наконец, сумела приспособиться к сумасшедшему ритму новой жизни, случилась грандиозная печаль. В академии начался семестр, а значит, я осталась в доме одна. В этом странном мире учиться начинали летом, примерно в конце аналога нашего июля. Я понимала, что Чарли в общежитии будет комфортнее и свободнее, чем в родном доме, но все равно грустила». Он утешал меня как мог, обещал связываться каждый день и навещать на выходных, но легче от этого не становилось. А меж тем, день моего официального представления приближался. Хоть прием должен был состояться в воскресенье, дурдом начался еще в среду. Для начала мать выгнала всех моих преподавателей и под страхом испортить репутацию запретила появляться до понедельника. И после этого я познала ад. Честное слово, лучше бы я... Не по восемь, а по 12 часов училась, чем запоминала имена и короткие биографии особо важных гостей, а также россыпь желательных тем для разговора с ними. Короче, как я и подозревала, мне не только пытались дать хорошие знания о местном высшем обществе, но и навязать подруг и очертить круг потенциальных кавалеров. Причем к последним наряду с парнями плюс-минус моего возраста почему-то причислили нескольких взрослых мужиков от 30. Одному даже 45 было. Я сначала удивилась, а потом вспомнила о продолжительности жизни. Ну да, матери, например, сейчас почти 60, а выглядит она на 35. Но самым сложным на самом деле было не это. Отделить ложь от правды, манипуляцию от искренности – первоочередная задача. И я сломала себе голову, распутывая паутину матери и пытаясь не попасться в ее ловушки. К пятнице я уже была настолько измотана, что хотела просить пощады хоть у кого-нибудь. И когда после обеда внезапно в доме появился Чарльз со словами, что в честь моего представления он остается до понедельника, я с радостным воплем повисла у него на шее, на глазах у изумленных слуг и шокированной матери. «Мирослава!» — возмущенно выдохнула она, но мне было плевать на ее недовольство. Мне просто необходима была передышка. «Прошу прощения, без малейшей тени вины», — произнесла я, крепко удерживая посмеивающегося браться за рукав форменного кителя Академии. «Я слишком устала сегодня. Можно остальное перенести на завтра?» По ее глазам я видела, что ей хочется рявкнуть, схватить дорогую дочь за шиворот и утащить прочь. Но у нас за время проживания в этом доме уже случилось несколько стычек, и мать прочно уяснила — «Напрямую на меня можно влиять, только если я сама позволяю. А любая попытка показать мне мое место заканчивается тем, что я упираюсь рогом, и меня не сдвинешь». «Я понимаю, тебе очень тяжело, но мирослава!» Слабым голосом произнесла она, видимо, определившись с тактикой. «Всего два дня, а ты еще столько не знаешь. Может, есть смысл потерпеть? В самом деле немного ведь осталось». Не, не на ту нарвалась. У меня, к сожалению, голова уже не работает. Сами посмотрите, обеденная пора еще не закончилась, а я уже валюсь с ног и не понимаю половину того, что мне рассказывают. Отдых просто необходим, если я хочу завтра нормально подготовиться. Меня смерили тяжелым взглядом, но в открытую конфронтацию вступить не решились. «Ах, прости», — покаянно вздохнула мать. «Я так озабочена предстоящим приемом, что...» «Совсем не подумала о том, как тебе приходится». «Надо было мне сразу сказать, что все так плохо». «Конечно-конечно, отдохни». «Чарльз», — сиятельный взор маркиза Ашей, обратился на резко сделавшего каменное лицо сына. «Проводи сестру в ее апартаменты, я прикажу подать чай, а ты проследи, чтобы она отдохнула». Я даже восхитилась, честное слово. Нет, мать все-таки умная и проницательная стерва и очень шустро соображающая, Как говорится, не можешь предотвратить безобразие, возглавь его. Кто тут пытался отговорить меня общаться с Чарли? Не было такого. Слава кексам, что я знала ее истинную натуру, а потому подобные финты не могли ввести меня в заблуждение. Разумеется, уважительно поклонился братец. И под взглядами всех присутствующих мы под руку удалились. Когда за нами закрылась дверь моей гостиной, Чарли от души расхохотался. «Ты продолжаешь меня изумлять. Я еще не видел, чтобы мать так красиво ставили на место». «Приходится», — вздохнула я, буквально рухнув, на диванчик. «Иначе она меня сожрет и не подавится. Видел бы ты, какую мне битву пришлось выдержать из-за платья». «Какую?» — заинтересованно спросил он, присаживаясь рядом со мной. «Ты не рассказывала». «Не сошлись в фасоне». Мать требовала, чтобы остановились на том, который выбрала она. Упирала на то, что я ничего не смыслю в местной моде, потому должна молчать в тряпочку. На нее похоже. А ты? А я сказала, что этот кошмар с десятком юбок, горой, кружев и полувываленный на всеобщее обозрение грудью надену только через чей-нибудь труп. Имелся в виду, конечно, ее труп, но я решила, что озвучить подобное будет явным перебором. Чарли опять рассмеялся красивым низким смехом. «А вот мне было ни капли не смешно», — скривилась я. «Не спорю, фасон платья не так плох для другой девушки. Но с какого перепугу я должна надевать такое? Да я весь вечер потом проведу, придерживая лиф обеими руками». «Мира», — практически взвыл братец, утирая слезы. «Где твоя совесть?» Померла смертью храбрых, когда мне всерьез пытались доказать, что в изучении гостей... «Упор на некоторых мужчин делается просто так, а не с далеко идущими целями», — мрачно сообщила я. Чарльз глубоко вдохнул, а затем скривил губы в улыбке. «Я даже сочувствую матери». Неподатливая в этот раз дочь ей попалась. «В моем мире говорят, что молния в одно и то же место два раза не бьет, пожалуй, я плечами». «У нас тоже так говорят», — склонил голову он. «Так что там с платьем? Ты выиграла?» «Конечно», — гордо задрала я нос. «Правда, справедливости ради, на мою сторону встал модельер. Сказал, что не видит меня в подобном фасоне, а потом показал набросок, который он шустро зарисовал, пока мы с матерью припирались. Должна признать, он не за просто так бешеные деньги дерет. Платье будет идеально, так что готовься поражаться и восхищаться», — подмигнула я. «Договорились», — хмыкнул Чарли. «А в целом как? Освоилась уже». «Сложно сказать», — откликнулась я. «У меня же дни так заняты, продохнуть некогда. Лучше расскажи, у тебя как...» «Учеба как учеба», — безразлично отозвался он. «Пока все раскачиваются, даже особых происшествий нет. Меня опять избрали старостой курса». Брат недовольно поморщился. Я пытался отказаться, но мне сказали, кто, если не ты. «Сочувствую. Представляю, какая это головная боль. А что, реально больше некому?» «Разве нет авторитетных студентов, кроме тебя?» «Но ну, у нас есть неофициальный лидер курса». «Но если этому балбесу дать присматривать за всеми, боюсь наша учеба превратится в одну непрекращающуюся вечеринку». Чарли вздохнул и развел руками. «Так что выбора нет». «Да уж, кто, если не ты?» Я прикусила губу. «Кстати, ты с ним послезавтра познакомишься?» Вдруг ошарашил меня братец. «И с ним, и с его верной тенью». Более того, я уверен, что на его имени мать точно делала акцент. Хм, я нахмурилась. И кто же это? Джейд, подсказал Чарли. Герцог Джейд Эйран. Племянник герцога Кейлора Шейлена. О, я изумленно распахнула глаза. И правда акцентировала. Я тебе даже больше скажу. На обоих акцентировала. Причем трудно сказать, на ком сильнее. Серьезно? скинул брови братец и медленно качнул головой. «Ладно, Джейд, но герцог Шайлен?» «А что с ним не так?» «Ну, во-первых, он вдовец. Во-вторых, ему уже почти сорок. А в-третьих, он на расстоянии вытянутой руки не подпускает к себе молоденьких девушек», — обстоятельно перечислил Чарльз. «Потому и непонятно, с какой радости мать решила обратить на него внимание». «Может, он и есть тот самый загадочный жених Айрины?» Сделала я логичное предположение. Брат задумался надолго. Наверное, минут пять молчал, а затем со вздохом произнес. Сомневаюсь. Герцог ненавидит суету, склоки и все, что отвлекает его от любимой работы судьи. Ума не приложу, что могло бы его заставить выбрать такую, как Ирина. Ну, я просто предположила. Я пожала плечами. Тем более кандидаты на роль этого загадочного жениха еще есть. Но не будем об этом злосчастном приеме, который я все же надеюсь пережить. Расскажи лучше об Академии еще. Да ничего, развел руками Чарли. Я же учусь в основном и на всякие гульбища не хожу. Но если, конечно, Джейд силком не потащит, за ним такое водится. С ума сойти, так же и плесенью покрыться можно, осуждающе проговорила я. Понимаю, что ты тоскуешь подругу, но это же не повод самоизолироваться от окружающих и похоронить лучшие годы в учебе. «И что ты предлагаешь?» — иронично усмехаясь, спросил он. «Приятели хоть у тебя есть?» «Нет». «А хоть кто-то, с кем ты общаешься не по учебе? «Ты». «И все? «И все. «Офигеть, поговорили». Я смотрела на этого юного асоциала и не понимала, что с ним делать. Как бороться и чем влиять, чтобы показать, нельзя жить в обществе самому по себе. С ума сойти от одиночества можно. «Мира». Вдруг грустно улыбнулся Чарли. «Понимаешь, в чем дело? Со мной многие пытались подружиться. С того момента, как мы с Ариной поступили в академию, вокруг меня всегда крутилась толпа парней, жаждущих моей дружбы. Я поняла, к чему он это ведет сразу. Пытались через тебя к сестре твоей подобраться?» — мрачно спросила я. «Именно. И надо же, какой сюрприз! После того, как она пропала...» «Где они, которые били себя кулаком в грудь, что друзья навсегда?» «Вот», — я на миг крепко сжала губы, — уроды. «Каждый человек блюдет свою выгоду», — пожал плечами Чарли. «Мне повезло, что я никогда не воспринимал этих друзей как таковых и видел все их мотивы насквозь. Ужас, теперь понятно, почему так получилось. И что, все-все твои однокурсники оказались такими козлами?» «Не все», — ухмыльнул сон. На Ирину плевать было троим. Моему другу, Джейду и его тени. «Ну так подружись с этим Джейдом!» — воскликнула я. «Кажется, у него довольно-таки легкий характер. Или с тенью. Кстати, почему тень?» «Потому что Скай ходит за Джейдом по пятам», — хмыкнул братец. «Они неразлучны с самого детства. И, может, я бы с кем-то из них и подружился. Но у Джейда вся академия в приятелях, а другом он называет только Ская. А сам Скай...» Этому отмороженному гению теоретической магии вообще плевать на людей, ну кроме Джейда. Как все сложно. Я с усилием потерла виски. Жизнь вообще штука сложная, развел руками он. И на этом тема вероятной дружбы Чарли была исчерпана. Несмотря на то, что прием был вечером, готовить меня начали с утра. Ванна с ароматными травами, маски, обертывание, массаж и прочее-прочее. Это было даже приятно, но все равно слегка утомило. А за два часа до начала ко мне в комнату явилась лично матушка, чтобы проследить, правильно ли дочь а оденут, причешут, накрасит. Платье мне понравилось, чем-то напоминало наши земные. Нежно-сиреневая, со скромным треугольным вырезом, украшенным кружевной аппликацией и открытыми плечами. Летящий и воздушный подол, декорированный плоскими цветами на тон темнее, Закрывал даже носки туфель на невысоком каблуке. Все, что надо, наряд обрисовывал отлично. Отражением я осталась очень довольна. Немного переживала, что придется ругаться с матерью из-за макияжа и прически. Но, на удивление, результат ее чуткого руководства мне понравился. Образ получился нежный, но не невинный. В самый раз, как говорится. Правда, моих собственных волос для задуманной прически оказалось мало. Так что в этой сложной конструкции скос и переплетенных локонов... Часть прядей была накладной. Красоту на моей голове задекорировали серебристыми цветами, на шею повесили цепочку с каплевидным аметистом, ну или каким-то другим камнем на него похожим. «Идеально», — вынесла вердикт мать, внимательно меня оглядев, и в кои-то веки я была с ней полностью и целиком согласна. Женщина — странное существо. Она может быть молью бледной, на которую ты и внимания не обратишь на улице, но правильный наряд, прическа, макияж — и ты уже не можешь отвести взгляд, поражаясь, как не заметил чаровницу раньше. Я не страдаю комплексами, вполне реалистка. Не красавица, но симпатичная, и меня это всегда устраивало. Но сейчас из зеркала на меня смотрела прекрасная леди, загадочная и притягательная, и теперь моей задачей было меньше говорить и больше улыбаться. А то, как ляпну что-то неподобающее леди, весь камуфляж на смарку. «Нет, меня, конечно, обучали правилам и все такое, но мало ли что я могу выкинуть в стрессовой ситуации». «До приема еще полчаса», — сказала мать. «Но гости начнут пребывать с минуты на минуту. Мой супруг уже в зале, разговаривает с партнерами. Чарльз тоже, развлекает самых близких из наших друзей». На этом моменте мне так и хотелось спросить. «Что, всех двухсот?» Но я мудро воздержалась. «Тебе, конечно, не стоит появляться так рано». Продолжала рассуждать она. «С другой стороны, есть несколько человек, которым я бы хотела тебя представить до приема. Пожалуй, через десять минут пойдем», — решила наконец. Я безразлично пожала плечами. «Через десять, так через десять». Не было волнения, ожидания тоже. Да и страха не наблюдалось. Я была несколько отстраненная, но это даже кстати. Есть шанс, что не налажаю. Через высокие резные двери я прошла со спокойным достоинством — сохраняя на лице легкую улыбку. Мое появление в этом шикарном зале золоченой лепниной и блестящим паркетом вызвало фурор. Кажется, большая часть гостей была уже на месте, по крайней мере, людей очень много. И все словно по команде повернулись и уставились на меня. «Богиня милостивая, она же вылитая Ирина!» услышала я негромкий возглас слева из группы расфуфуренных дам. «А это точно не их пропавшая дочь», Тихо спросил мужчина справа у своей спутницы. И подобными тихими разговорами буквально взорвался весь зал. Я ощутила легкую тошноту, а еще начало нестерпимо ломить в висках. «Черт, неужели я до такой степени на нее похожа?» Мрачный вид подошедшего Чарли был мне лучшим ответом. «Похоже! Еще и как!» Я скосила взгляд на мать и по ее довольному лицу тоже все поняла. Она хотела, чтобы высший свет увидел мою схожесть с ее пропавшей дочерью. И не важно, что леди Шейла этим хотела подчеркнуть. Особое расположение богини или что с моим появлением ничего не меняется. Меня она только что конкретно подставила. что чтоб ей всю жизнь одними хот питаться. Я же теперь не отмоюсь от клейма подделки. Ай да мать, пока я воевала с ней по-мелкому, она меня уделала по-крупному. А я, дурочка желторотая, вообразила себя великой и могучей. Идиотка. Внимательнее надо было быть. Наверняка и цвет платья, и прическа, и даже макияж один в один с теми, что предпочитала Айрина. Кто мне мешал поинтересоваться? Правильно, никто. И кто виноват? Только я сама. Кретинка. Пришло резкое осознание. Я не могу здесь оставаться ни секунды. Мне нужна передышка. Мне нужно освежиться. — ровным тоном сообщила я и резко развернулась. «Что за вздор?» — возмутилась мать, перехватывая меня за локоть. «Прием скоро начнется, ты не можешь вот так уйти». «А я вас недооценила», — сказала я прямо, сверляя ее тяжелым взглядом. «Но я учту свою ошибку». Меня начало понемногу трясти, я была на грани истерики. Осознание того, какие последствия придется разгребать, вызывало ужас. Черт, я же хотела просто тихо, мирно жить и никого не трогать. И вдруг поймала себя на том, что хочется наорать на мать, разбить что-то, выбросить в окно. Срочно свалить отсюда, я должна успокоиться. Мне необходимо время, чтобы прийти в себя и продумать, какую линию поведения избрать. Из последних сил, сохраняя внешнее спокойствие, произнесла я. Потому выход лишь один. Я сейчас ненадолго иду, иначе этот прием вообще не состоится. По причине отсутствия виновницы торжества. Прозвучало это с настолько неприкрытой угрозой, что одна из недалеко стоящих дам, подслушивала зараза, потрясенно охнула. Мать нехорошо сощурилась, видимо, прикидывая, каким образом может согнуть меня в нужную ей фигуру. Но вдруг расслабилась и слабо улыбнулась. «Я понимаю, тебе не по себе. Хорошо, я дам тебе время немного свыкнуться совсем. Чарльз, проводи сестру». «Чарльз», — невежливо перебила ее я, — «Останься здесь, ты понимаешь?» Мне необходимо было, чтобы он проследил за матерью, чтобы для меня не стало сюрпризом еще что-нибудь. «Да», — выпрямился он, — «понимаю, можешь на меня положиться». «Спасибо». Я серьезно кивнула и, не глядя по сторонам, не вслушиваясь в ползучий шепот этих змей, направилась в сторону двери. «Если бы я только могла, сбежала бы к чертовой матери». Нет, мне вполне по силам поступить подобным образом, но это трусливо и неразумно. А мне хочется отомстить и поставить эту кобру на место. Я свернула в боковой коридор, заканчивающийся широким окном, и, недолго думая, быстро забралась на подоконник. Села, скрестив ноги в лодыжках, и глубоко задышала, пытаясь унять подступающую истерику. И даже не поплачешь, макияж потечет. «Спокойно, Мира, спокойно, дыши глубже!» То, что тебя выставили подделкой, еще не конец света. Еще все можно переиграть. С трудом, но через несколько минут я все же обуздала свои чувства. И уже могла мыслить спокойно и адекватно. Честно говоря, ситуация идиотская. Вот что мне делать? Пойти переодеться глупо и по-детски. Да и не исправить ничего. Информация запущена и принята к сведению. Соответственно, нужно плясать из того, что есть. Но матери я это еще припомню. Пусть и не надеется, что спущу на тормозах. «О, а я тебя нашел!» Вдруг раздался веселый голос. Я подняла голову и с интересом посмотрела на незнакомого парня. «Хм, а он меня откуда знает?» Парень, не церемонясь, подошел ко мне и тоже, забравшись на подоконник, сел рядом. «Не обращай на них внимания», — спокойно сказал он, глядя в конец коридора. «Только слепой идиот может спутать вас с Айриной. Вы слишком разные». «А ты кто вообще?» Решила не церемониться и я. Ну а что? Ему можно на все правила и приличия плюнуть, а мне нельзя? О, прости. Он повернулся ко мне и белозубо улыбнулся. Я не привык, что меня кто-то не знает. Ты, впрочем, думаю, тоже знаешь, просто не виделись. Я Джейд Эйран. И парень с легкой улыбкой изобразил поклон. Сидя, это получилось забавно. И я, не сдержавшись, хихикнула. Так вот ты какой, хваленный однокурсник моего братца. Я, прищурившись, внимательно его оглядела. Но понять, почему он звезда своего курса, я могла. И дело даже не во внешности, хотя высокий рост, широкие плечи, живописно растрепанные русы и с медным отливом волосы, зеленые глаза и умопомрачительная улыбка вполне располагали к себе. Но намного сильнее в нем привлекало бешеное обаяние. Вот честное слово, ему бы в наш Голливуд красавчиков-старшеклассников играть. Девочки бы пищали и называли бы эй А что ему подходит? Никогда не понимала привычки американцев сокращать имена до букв, но сейчас в этом что-то было. «Да, я тебя слышала», — улыбнулась я ему. «И что, позволь спросить, Мак универсал аж целый герцог и пятнадцатый в списке наследования престола делает на подоконнике рядом с еще не представленной ему переселенкой». Джейд скривился, словно я ему только что целиком лимон без сахара скормила, и подозрительно спросил. «Ты всегда такая зануда, или сейчас просто издеваешься?» «А ты, как думаешь, не сдержалась и лукаво сощурилась?» «Значит, второе», — сделал он правильный вывод. Я хмыкнула, но подтверждать очевидное не стала. Вместо этого спросила уже серьезно. «И все же, почему ты здесь? Я так понимаю, ты специально меня искал?» «Ну да», — он искоса на меня глянул. Боюсь, если я озвучу причину, ты меня побьешь. Этого точно можешь не бояться, — фыркнула я, подумав, что Джейд явно не любитель заморачиваться насчет правил поведения и этикета. Вон как по-простому он себя со мной ведет. Эх, надеюсь, ты не врешь, — вздохнул парень, но перед тем, как озвучить причину, опасливо отодвинулся подальше. Я увидел твое лицо в тот момент, когда все присутствующие начали обсуждать твою схожесть с пропавшей Ариной Ашай, и мне стало тебя жаль, а потом ты еще и из зала ушла. Мне показалось, что оставлять девушку одну в таком состоянии как-то неправильно, вот я и ускользнул оттуда вслед за тобой. Вот она что. Приятного, конечно, мало, но самого Джейда вполне характеризует. Помнится, Чарли говорил, что однокурсник регулярно за шиворот вытаскивает его на студенческие посиделки. Теперь понятно, что он, в принципе, парень добродушный и сочувствующий». «Но, судя по всему, ты сильнее, чем кажешься», — ослепительно улыбнулся Джейд. «Так что подставлять плечо для отчаянных рыданий не требуется». «Да уж, обойдусь как-нибудь. Кстати, спохватилась я. Забыла представиться. Меня зовут Мирослава». «А я знаю», — беспечно отозвался он, — «я о тебе много слышал на самом деле. Меня до сих пор потрясает то, что ты умудрилась, ничего не зная об этом мире, оставить с носом таинственных преступников». «Меня, знаешь ли, временами это тоже потрясает», — совершенно откровенно созналась я. Джейд повернул ко мне голову и, склонив ее на бок, с легкой улыбкой сказал, «Нет, ну как вас можно спутать? Вы же разные, как небо и земля». Это был первый человек, который вот так категорично отрицал нашу с Айриной схожесть, потому я не удержалась. «Правда?» «Истинная». аирина была высокомерной, холодной красоткой, хорошо знающей цену себе и также тщательно оценивающей окружающих, на предмет полезности. В тебе ощущается живой огонь и спокойная сила духа, которых у главные стервы, и и Лары отродясь не было. Я улыбалась, слушая, как он обстоятельно рассказывает мне, какая Айрина плохая. Кажется, парню сестра Чарли активно не нравилась. И то, что я на нее по характеру, ну вообще не похоже его подкупала. Все-таки, насколько Джейд оказался веселым и приятным парнем, Пожалуй, после Чарли я впервые встретила того, с кем ощущала себя свободно, и могла улыбаться искренне. «Ты не переживай», — продолжал живо вещать он, — «если не будешь копировать Айрину в одежде и поведении, вас никому и в голову не придет сравнивать. А сегодняшний инцидент скоро забудут, главное — не давать больше поводов». Я тихо угукнула и хотела было задать еще вопрос, но заметила, что нас обнаружили, из за угла вышел высокий молодой человек, примерно одного возраста с Джейдом, и направился к нам. «О, это мой друг!» — расплылся в широкой улыбке мой собеседник. «Не обращай внимания, он немного малоэмоционален, но, поверь, он отличный парень!» «Джейд, невежливо было с твоей стороны оставить кузину в одиночестве», — спокойно произнес тут, поравнявшись с нами и кивком, обозначил приветствие в мою сторону. «Леди, прошу прощения за бесцеремонность моего друга». Я молча кивнула в ответ с интересом, продолжая его рассматривать. А это, надо понимать, и есть пресловутая тень. Он же отмороженный гений теоретической магии. Он же Скай. Все же, что ни говори, а целенаправленная селекция дает свои плоды. Ну, когда не сбоит. Аристократы этого мира в основном были очень привлекательными. Что братец мой, что Джейд, теперь вот этот? Для разнообразия одной со мной масти. Хоть группу Виагра собирая честное слово. С Чарли в роли брюнета, Эй Джей с натяжкой сойдет за рыжего, ну и вишенкой на торте этот блондин. Хотя он все же скорее русый, немного темнее меня. Пожалуй, он был даже выше своего друга, да и в плечах пошире. Тоже мечник, как братишка. С фигурой все замечательно, но здесь это, как я поняла, не достижение, а норма жизни. Но больше всего я залипала на его длиннющие и пушистые темные ресницы, в обрамлении которых голубые глаза казались ярче. «Если бы еще не каменная морда, ну просто бери и влюбляйся». Мой друг и однокурсник Скай Айвелор решил представить его Джейд, а потом, немного подумав, добавил «Маркиз». Представиться в ответ я не успела. «Не стоит», — качнул головой он. «Согласно правилам, представляться леди следует официально на приеме, в присутствии опекунов. Вот такое представление было бы возможно только после поступления леди в нашу академию». Но это не случится, так как тогда мы уже будем знакомы. Я аж рот открыла, чтобы высказать ему все, но быстро закрыла обратно. Не нанималась я чужих тараканов воспитывать. Хочется этому красивому, как картинка, но холодному, как айсберг парню, следовать каждой букве закона. Да пожалуйста. Флаг ему в руки, ну и вы поняли. Так что я проигнорировала его и повернулась к Джейду. «Кстати, на одном из языков моего мира твое имя означает нефрит». Нефрит, повторил тот. Это что? Камень такой, усмехнулась я и подмигнула. Под цвет твоих глаз, кстати. О, просиял улыбкой он, буду знать, спасибо. Да не за что. И скосила взгляд на замершего статуей самому себе блондина. Кстати, на том же языке Скай значит небо. С любопытством взглянула я на него. Ох ты, как интересно! Скай, ты мог себе представить подобное? Джейд повернулся к другу. Я мог представить все, что угодно. Безразлично пожал плечами тот. В мирах, вероятно, любые совпадения. Джейд, нам стоит уйти. До официального представления ты не имеешь права разговаривать с этой леди, еще и так фамильярно. Скай, не будь занудой, фыркнул невпечатленный друг. Выполнять правила, это так скучно. И тем не менее пойдем. Леди, еще раз прошу простить моего друга за бестактность. Он церемонно поклонился. Да уж, и не скажешь, что лучшие друзья. Разные совершенно, словно огонь и кусок льда. Cold Скай, воистину. Да уж, Скай, твое имя тебе подходит. Пробормотала я себе под нос, но у этого странного парня слух был звериный. Что, простите? Я переселенка? Да. Имею право на чудачество? Думаю, да. Если не перегнуть палку. Я смело посмотрела в глаза этому ледяному извоянию, которое по ошибке природы ожило и пытается строить своего друга. «Имя Скай вам очень подходит». «Вот как!» — без малейшего интереса произнес он. «Да, вы так же красивы. И такой же далекий и холодный». О, это стоило сказать хотя бы для того, чтобы увидеть, как расширяются от изумления его глаза. Но Джейд все испортил. «Нет, я понимаю, что сложно не хохотать после подобной немой сцены, но ощущение неудовольствия осталось». «Ха-ха-ха, приятель, она тебя сделала?» Он потянулся вперед и от души хлопнул другу по плечу. «Ты бы увидел свою рожу!» Скай как-то совсем устало вздохнул и повернул голову в сторону зала. «До официального представления осталось недолго. Кстати, леди, вам стоит вернуться». Невежливо заставлять гостей ждать и испытывать неловкость по поводу вашей выходки. «Джейд, ты идешь?» Он сурово посмотрел на него. Тот поджал губы. «Иду, разумеется». Он легко спрыгнул с подоконника, а затем, повернувшись, подал мне руку. Я до сих пор не привыкла к таким естественным для местных мужчин знакам внимания, потому некоторое время просто тупила, глядя на узкую длинную ладонь. «Мирослава?» Парень вопросительно на меня посмотрел. «А, да, прости». Я приняла ладонь и осторожно спустила ноги на пол. «Все, мы ушли», — обаятельно улыбнулся Джейд и подмигнул. «Не переживай». «Хорошо», — я тоже улыбнулась. Он отошел на некоторое расстояние, когда я обнаружила, что Скай стоит на месте, склонив голову и внимательно меня изучает. Я удивленно приподняла брови и уже хотела спросить, чего он на меня вытаращился, как раздалось негромкое прошу простить за то, что вмешиваюсь не в свое дело. Мне показалось, что вы не в восторге от сравнений с Лиди Айриной. Если хотите уменьшить сходство, не носите такие прически. То, что сейчас сооружено на вашей голове, вполне в ее стиле. Всего хорошего. И пока я ловила челюсть на полу, разрываясь между желаниями послать и поблагодарить, Скай учтиво поклонился и был таков.